Глава 7 Стоя на крыше броневика с белым тактическим номером 7, я разглядывал в бинокль наших возвращающихся разведчиков. Колышущаяся марьево нагретой степи скрадывала детали, но, судя по увиденному, их миссия прошла успешно. Во всяком случае, в тачанке, сопровождаемой всадниками, наблюдалось сразу двое персонажей с мешками на головах. Довольно пихнув, находящегося рядом буденного, я сказал, «Похоже, твои казачки сегодня сгущенку трескать будут». Тот, раздвинув усы в улыбке, подтвердил, «А то, и сразу две банки». Нет, вы только не подумайте, что мы за каждого языка сладкую вкусняшку выдаем. Наши шустрики их тогда пачками таскать начнут. И тут никаких продуктов не хватит. Нет, сгущенка отпускалась только за работу по заказу. Вот, например, как сейчас. Нам необходим был не просто какой-то левый фриц, а интендант, да еще и желательно офицер. И вот буденовцы, похоже, опередили всех с другой стороны. И мы точки работы указали, которые находятся ближе всего. Это ребята журбы на мотоцикле и грузовике Полсотни километров могут отмахать легко. А на коняшках так не побегаешь. Но в любом случае результат на лицо. Спустившись с броника, мы успели покурить и пообщаться. И лишь после этого разведка предстала перед командирскими очами. Их командир, от которого так и перло подтянутой лихостью, ловко соскочив с коня и бросив руку к фуражке, Именно этим головным убором и отличались буденовцы от морпехов. Доложил. — Товарищ комбрик, заказанных германцев доставили. Один унтер и один обер-лейтенант. Свеженькие, тепленькие даже не особо помятые. Обер-токме-брыкаться был вздумал. За что и в ухо. Козырнув в ответ, я шагнул вперед, протягивая ладонь. — Ну, спасибо, казачины, удружили. Вы... Первые прибыли так что отдыхайте да к батальеру зайти не забудьте довольные разведчики зашумели в том смысле что про сгущенка они уж точно не забудут после чего удалились, оставив своего старшего на случай если у командования вдруг возникнут вопросы ну а мы занялись пленными. офицеры при этом отвели в сторонку решив начать сунтера. когда с него сдернули мешок, Тот подслеповато заморгал, закашлялся, а потом, разглядев окружающих, заметно побледнел. «Ммм, похоже, узнал нашу форму». Сбив панаму на затылок, я начал со стандартного. Звание, имя, фамилия, должность, номер части. Услыхав знакомую речь, Фриц вытянулся и, безуспешно пытаясь в густой выгоревшей траве прищелкнуть каблуками, отрапортовал. Унтер-офицер Михаил Койлер, интендант вещевых складов 15-й дивизии Лантвера. Я довольно ощерился. Нет, буденовцы свой сладкий презент однозначно заслужили. Пленный же от моей улыбки еще чаще заморгал белесами ресницами и прижимая руки к груди. Проникновенно, — попросил. Господин офицер, не убивайте меня. Пожалуйста. Я ведь за всю войну ни в кого даже не выстрелил. Всегда был кладовщиком. Я вам все расскажу, что вы попросите. Только не убивайте. Поощрительно кивнув, я ответил. «Михель, если ты не станешь врать и запираться, то стрелять тебя никто не будет. Более того, мы тебя просто отпустим. Наденем мешок, вывезем, подальше отпустим, но...» Подняв палец, заострил момент. «Только в том случае...» если эти ответы будут правдивы и полны. Фриц истово закивал слегка плешивой головой. «Спрашивайте, господин офицер, готов отвечать на все ваши вопросы полно и без утайки?» Вот ведь насколько любезный человек. С таким просто приятно иметь дело. Не то, что какой-нибудь скандалист, который в начале трехэтажно тебя обложит, заплюет всего, лишь после нехилых физических воздействий, начнет давать необходимые сведения а этот просто душка поэтому еще раз улыбнувшись я начал издалека тогда для начала расскажи нам о своих знакомствах на других складах где они находятся что там хранится кто командует и что это за люди может возникнуть вопрос а на хрена мне все это надо В смысле не лихое из уничтожение оккупантов а повышенный интерес к их имуществу О, о о просто я знал, что именно входит в стандартное материально-техническое обеспечение немецкой дивизии. Наша бригада по сравнению с ними, тьфу, плюнуть и растереть. Одних пулеметов у фрицев было чуть не в десяток раз больше, не говоря обо всем остальном. А там ведь еще и автомобили, и тягачи, и броневики, и артиллерия. Так что в прямом бою мы им не противники. Но вот как камушек в сапоге, можем столько неприятностей доставить, что мама не горюй. Поэтому, узнав из допроса пленных и еще тех, которых вместе с пулеметом благородие захватили, о наращивании запасов всех этих ништяков, я впал в экстаз, и во мне моментально проснулся махровый хапуга. Ведь немчура для прорыва нашей обороны столько всего завезла, что аж ладошки потеют. она в свете предстоящих событий то есть будущей капитуляции сейчас о прорывах и речи быть не может а то бы они поперли даже невзирая на сопротивление эшелонированной обороны фронта и поддержку нашей корабельной артиллерии только вот не срослось у них и тут возникает вопрос это что же всю завезенную прелесть фрицы потачет обратно но уж нет как говорил один Страдающий от безденежья потенциальный король? Ни один враг не смелится приступить к моей границе, не заплатив соответствующей мзды. Примечание. М. Успенский там, где нас нет. Конец примечания. И то, что будут снимать с Германии по контрибуции, это дело будущего. Но вот прямо сейчас у меня будут все шансы разжиться необходимой халявой. Правда, для этого были лишь предварительные задумки. И еще неизвестно, как командование дивизии отнесется к моим запросам. Но подготовку мы вели плотную. За эти дни после высадки успели организовать места засад по маршрутам будущего отхода немцев. Заминировали два моста. Заложили мины на железнодорожных путях. Так что у нас почти все готово. И мы с радостью предоставим немцам выбор. Либо поделиться нажитым... либо прорываться, теряя людей и то самое нажитое. Причем прорываться исключительно пёхом. Про подготовленную к уничтожению железку я уже говорил. Дело осталось за малым убедить Роберта фон Коша в том, что это хорошая сделка. Ведь после объявления капитуляции часики начнут тикать. Просто мне исторически подкованный Жилин рассказывал, что когда... В Компианском лесу подписывались бумаги. Одним из условий был вывод войск с оккупированных территорий в течение 15 дней. В реальной истории про Россию разговора не было. Но в этот раз мы не вышли из войны, почему, собственно, Антанта и признала советское правительство. Так что 15-дневный срок распространится и на нас. Но главное, что противник не сможет заявить нашему правительству, дескать, ваши войска продолжают стрелять и всячески мешают выводу сил. Ого, фрицы-дурачки сами нас объявили бандитами, не имеющими отношения к регулярной армии. Вешать обещали без суда и следствия. Вот теперь и хапнут полной ложкой за столь вопиющую недальновидность». Просто пешком, да еще и отягощенный имуществом, за это время немцы просто не успеют уйти. Так что теперь мы проводим удаленную ревизию будущих трофеев и ищем выход на фон Коша. Он ведь уже довольно пожилой, все-таки 62 года, и по логике, особо упорствовать экспроприации не должен. Все равно хоть какая-то дальнейшая карьера генералу не светит. Примечание. В реальной истории в декабре 1918 года Роберт фон Кош вышел в отставку. Конец примечания. Но если дедушка упрется, то сменем переговорщика. Хотя очень бы не хотелось раньше времени святий такой удобный способ решения проблем, как винтовка со снайперским прицелом. Только все это дело ближайшего будущего. А ныне, буквально за час, вызнав интересующие вопросы Унтера, Я под занавес подытожил. «Ну все, камрад, сейчас тебе дадут воды и накормят, а мы пока займемся перепроверкой твоих слов у обер-лейтенанта. И если выяснится, что ты нигде не соврал, то будем считать, что жизнь и свободу заслужил». Келлер, облегченно вздохнув, убедительным тоном ответил. «Богом клянусь, в моих словах не было ни грана лжи!» После чего, помявшись, продолжил. Осмелюсь напомнить, что господин обер-лейтенант не является интендантом и может не знать всех наших нюансов. Как я уже говорил, господин обер-лейтенант просто был в гостях у нашего господина лейтенанта. Я отмахнулся. Разберемся. И дал знак охране увести одного и предоставить второго пленного. Летеха, невзирая на молодой возраст, а может быть и благодаря этому, оказался довольно дерганным и скандальным. Ему не нравилось сидеть с мешком на голове, ему не нравилось обращение, ему не нравилась обстановка, ему не нравились мы. Высказав претензии, он гордо отвернул голову, но момент пика демонстрации варварам тевтонского духа сильно смазала оса, которая жахнула обера куда-то в район губы. Тот коротко вскрикнул, схватившись за физиономию, а я спокойно предупредил, У вас есть еще минута для того, чтобы начать отвечать на вопросы. В противном случае это оса вам покажется райской бабочкой». Фриц не стал дергать смерть за усы и, сочтя, что несгибаемость он показал достаточно хорошо, внял предупреждению после чего допрос прошел почти так же, как и с унтером. Но если не считать долгих, многозначительных пауз перед ответами, высокомерных взглядов и общей брезгливости, не исходящей с лошадиной физиономии пленника. Потом в нем что-то опять переклинило, и он уперся. Мне это быстро надоело, и, кивнув нашему контрразведчику на офицера, я приказал «Займитесь», а сам ушел обедать. После моего возвращения обер-лейтенант выглядел несколько непрезентабельно, но зато пел соловьем. Ну, и нетрепко поднял брови, дескать, что с ним делать дальше, я лишь мотнул головой в сторону оврага. Ну а что еще? Немчик из прусаков Достаточно молодой, чтобы к следующей войне дослужиться до полковника. Плен он не простит, и нафига нам в будущем нужны настолько злобные противники, да еще и с огромной личной неприязнью? Так что, в овраг... Зато теперь мы достаточно хорошо знаем обстановку, и не только по складам, так как лейтенант служил офицером при штабе полка, грамотным офицером, знающим и памятливым, вон на карте, сколько новых пометок появилось, и общими сведениями он обладал довольно неплохими, поделившись обстановкой в Киеве, откуда приехал буквально две недели назад. Меликом глянув вслед уводимому офицеру, я закурил... размышляя о бренности всего сущего, но был прерван стоящим рядом контрразведчиком. Он, глядя туда же, куда и я, внезапно спросил. «Скажите, а это было обязательно?» Тяжело вздохнув, ответил. «Тарас Григорьевич, как вы заметили, во время допроса я коснулся нескольких чисто философских моментов. И в частности, спросил у обер-лейтенанта, как он относится к трудам Артюра Д. Габино». и Хьюстона Чемберлиана. Примечание. Да-да, для тех, кто не в курсе, расовую теорию изобрели вовсе не немцы. Тут полный рост постарались просвещенные французы и англичане. Она им оказалась очень близка, а сумрачные тевтонцы доперли до нее в последнюю очередь, зато они оказались самыми деятельными. Именно поэтому все старые европейцы и поддерживали нацизм. да и сейчас поддерживают в глубине души. А некоторые — и не в глубине. Конец примечания. Нетребко удивился. И что, я тоже о них слышал? Но мало ли какие течения в Европе бывают. Тем более, что тот француз, основоположник, насколько я помню, умер еще в прошлом веке. Про англичанина не знаю, вроде жив. Только какое отношение они могут иметь к этому немцу? Уважительно покосившись на бригадного контрразведчика, вот что значит «образованный человек», я пояснил. «Вы о расовой теории просто слышали, а вот лейтенант» — отозвался о ней в превосходной степени. И, предупреждая дальнейшие вопросы, продолжил. «Просто я умею экстраполировать, поэтому с уверенностью скажу, что со временем в Европе это учение займет все умы и из теории превратится в страшную практику». когда людей начнут уничтожать просто за неправильную форму черепа или за неверную национальность, как расово неполноценных. Поэтому я предпочитаю давить эти чайники, пока они еще не выросли до паровозов. И если вам интересно, позже могу подробнее осветить тему. Несколько выбитых из колеи Контрек кивнул. Конечно, интересно. А я подумал, что надо бы для всей бригады, а потом не только для бригады, дать пояснение о пагубности расовой теории. Заодно и про рейцев пояснить, чтобы западники не особо перья распушали. Публицистов к этому делу подключить. А то Жилин мне пояснил, что первые нацисты уже не просто вылупились, а сдохнуть от старости успели. Именно от Седова я про француза узнал. А у нас никто и не чашется. Иван считает, что пока не до этого. но я думаю, что время упускать нельзя. Уже сейчас надо людям рассказывать, какие там, на Западе, нас друзья ожидают. Но тут, сбивая философский настрой, к нам присоединились появившиеся из-за бойцы. И мы пошли в сторону штабного навеса. К слову сказать, допрос проходили сильно в стороне от общего расположения. И сейчас, идя эти 500 метров до своего места, я переговаривался с нетребко, попутно обдумывая свою антинацистскую речь. Обдумывалось плохо, и в конце концов решил подключить к этому делу комиссара. Вот что умеет нужные слова подбирать. Правда, проходя мимо усаженные в теньки первой роты второго батальона, у которой сейчас проходила проверка знания уставов, с улыбкой убедился, что косноязычных у меня в принципе нет. а Вон как доходчивый сержант объясняет статьи армейского закона. Образно, да с выдумкой, тут и Петр Первый бы заслушался. Кстати, про уставы. В строевом и гарнизонном было довольно мало изменений. А вот дисциплинарные и внутренние службы, которым я конкретно приложил руку, поменялись кардинально. А так как они наконец-то были утверждены и даже распечатаны, то бойцы их активно изучали. По правде, там еще дописывать и дописывать, но основы положены. Во всяком случае, для общевоинских уставов. И что характерно, тяжелее всего приходилось офицерам. Переучиваться оно ведь завсегда тяжелее, чем просто учиться. Но ничего, справиться. Да и общий настрой в бригаде мне нравится. Новенькие из народа вполне себе осваиваются, с офицерами несколько сложнее, но тоже неплохо. Судя по донесениям, из полутора сотен, всего пятеро пока так толком и не прижились. Надо будет сегодня их собрать и поговорить. Вспомнив об этом, я вздохнул, тихонько выругавшись под нос. Мля, хоть молоко требуй за вредную работу отцом-командиром. Ну а что, царям, значит, можно. Во всяком случае, так Бунша говорил, а я что, рыжий? Примечание. Дома управ, ставший... исполняющим обязанности царя из скинокомедии иван васильевич меняет профессию конец примечания с другой стороны особо жаловаться тоже не след парни в погонах оказались достаточно адекватными и хорошо чуящими обстановку а вон позавчера один боец со значком поручика заметил что моя бригада в некотором роде является заповедником для офицеров то есть местом где к ним относятся без подозрений и предубеждения отталкиваясь в отношениях на службе лишь от личных качеств, а не от бывшей классовой принадлежности. И я с ним согласен. Конечно, очень хотелось, чтобы во всей создаваемой рабочей крестьянской Красной Армии было так же, но осознавая отношение простого люда к дворянам вообще и к офицерам в частности, я понимал, что вряд ли это получится. Своими в большинстве частей нашей армии Бывшие благородие точно не станут. Их услугами будут пользоваться, но дистанция точно не исчезнет. Ну или исчезнет лет через десять, когда в войсках не останется тех, кто собственной мордой ловил отношение золотопогонников к солдатам. Да и сами офицеры к тому времени уже эволюционируют и сдержиморд, сатрапов и золотопогонников В обычных военнослужащих Красной Армии. Но это все дела будущего. А в моем заповеднике гоблинов уже сегодня все должно быть нормально. Поэтому с неприжившимися обязательно надо поговорить. Только вот все планы сломала долгожданное но от этого не менее неожиданное радиосообщение о начале переговоров с немцами. Маркони не появился, когда я втолковывал комиссару наиболее мерзкие последствия российской теории, и Кузьма даже не сразу понял, что произошло. Зато когда второй раз перечитал содержание послания, чуть не подпрыгнул и, подняв на меня радостно округленные глаза, прерывающимся голосом спросил. «Так это что, получается, что все? Или как? Тут ведь только про перемирие пишут». Меня Иван еще в Москве просветил о возможном развитии событий. Поэтому сейчас я просто повторил слова председателя СНК. «Я же тебе говорил, что все произойдет очень быстро. Думаю, до конца недели перемирие перерастет в капитуляцию, ведь фрицы еще в августе хотели прекращения огня. Хотя бы временного. Но Антанта выкатила условия, одним из которых было отречение кайзера Вильгельма. Людендорф тогда их охарактеризовал как неприемлемые, но ну сейчас, видимо, немцы дозрели». Закуривший Лапин на какое-то время замолк, а потом, сгробастов, лис с текстом, решительно сказал «Так, надо собрать порт и донести новость до людей». Я кивнул «Давай, у меня сейчас тоже дел до горла». А когда комиссар убежал, я, подтянув Буденного, Михайловского и Матвеева, сел писать письмо Кошу. Точнее, командиру 15-й дивизии Лантвера генерал-лейтенанту Роберту фон Кошу. Только вот не подумайте, что это был аналог послания запорожцев турецкому султану. Даже не рядом. Это было корректнейшее послание с предложением о встрече в связи со сложившейся для немцев обстановкой, но ну и о поиске возможных путей решения выхода из этой ситуации. При этом, как культурный человек, не стал сразу грубо писать «бабки гони», а дал лишь легкий намек на наше желание. Правда, начальник штаба, наш штатный монархист, недавно переквалифицировавшийся в большевики, осознав озвученное мною желание, в очередной раз возразил. «Чур, Пелянович, это абсурд. Ни один командир подразделения на подобное не пойдет, даже у турок. А здесь не турки, тут немцы. Это же какой урон офицерской чести После подобного, если и застрелишься, то репутацию не спасешь». «То, что вы хотите предложить, немыслимо?» Я усмехнулся. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Так что все мыслимо. И ваши слова, Игнат Тихомирович, имели бы резон еще вчера, а сегодня уже нет. Через несколько дней переговоры о прекращении огня перетекут в переговоры о капитуляции. И Кошу за спасенные солдатские жизни Благодарные немецкие демократы еще и памятник поставят. Правда, переубедить Матвеева все равно не получилось. ну да война план покажет. А сейчас письмо было помещено в конверт из плотной бумаги, прошито нитью и залито во всех положенных местах сургучом, на которой шлепнули печать для дипеш. Солидный такой документ получился. а Способы доставки послания вопросов тоже не возникало. Накормленный, напоенный, связанный с мешком на голове, Михель Кёллер, тихо потея от неизвестности, сидел в тенёвочке, ожидая решения своей судьбы. Изначально у меня были мысли насчёт какого-нибудь офицера, но и унтер в данном случае вполне подойдёт. Тем более, что офицера ещё надо где-то ловить, а Кёллер, вот он, прямо под рукой. Да и складской работник. Такого ранга вполне может быть приравнен к среднему комсоставу. Во всяком случае, по уровню авторитета среди знающих людей. Тем более, что с непосредственным начальником и Келлера вполне нормальные отношения. А этот лейтёх-интендант имеет прямой выход на штаб дивизии. Так что пока я проверял, хорошо ли прилип с чунтер-офицер был доставлен предъясны очи командира. Оптимизма за время подкустового сидения у немца не прибавилось, скорее даже наоборот, поэтому для начала пришлось пленного успокоить. «Как я и обещал, мы тебя отпускаем. Более того, наши люди довезут тебя практически до того места, откуда взяли». В глазах кладовщика загорелась надежда, и я продолжил. «Но ты должен будешь передать этот пакет своему командованию. Предназначается он Роберту фон Кошу». вашему командиру дивизии. Понятно, что непосредственно к нему ты не попадешь. Но вот передать письмо через своего непосредственного начальника вполне сумеешь. Собеседник с опаской покосился на конверт, поэтому пришлось дополнительно пояснить. Тут не набор оскорблений. Здесь приглашение к переговорам. Дело серьезное, касающееся жизни ваших солдат. Поэтому вопрос. Ты выполнишь порученное тебе задание? Унтер вытянулся. «Я воль, гер-офицер!» Я кивнул и, протягивая пакет, сказал. «В таком случае проверь целостность печати и распишись в журнале о получении». Кто-то, возможно, удивится, нахрена его роспись-то нужна. Но тут дело в общей законопослушности немцев. У них в глубине организма заложена охрененная тяга к ордунгу. Читай страх перед устоявшимися правилами. и после заполнения строчки в журнале Койлеру даже в голову не придет втихаря выкинуть опасное послание. Потому как это уже не просто писулька от врага, а официальное письмо, за которое он лично расписался. Причем ключевыми тут являются слова «расписался» и «лично». В общем, после оставления автографа Фрис был отведен в сторонку, а я, повернувшись к вызванному Журбину, приказал – Немца в люльку мотоцикла, а мешок на голову отвезти до места. У буденовцев уточнишь, где именно этого фрукта взяли. Судя по тому, что они на карте показывали, это километрах в двадцати отсюда. Но везите не по прямой. Покрутитесь немного, чтобы он расстояние не прикинул, а то мало ли что. Давно не стриженный журбин всеми кудрями, усами и чертами лица, удивительно похожий на Сидора Лютого из Неуловимых. Кинув ладонь, к панаме ответил. «Есть, сделаем в лучшем виде». А я в вдогонку. «И в порядок себя приведи, а то скоро косы можно будет заплетать». На что Ванька, хитро блеснув взглядом, лишь кивнул, а меня очередной раз посетила мысль, что без начальственного ора или шипения на некоторые командирские пожелания народ с легкостью забивает. И этот ухарь, по доброй воле точно стричься не станет. Максимум особо длинные локоны уберет, чисто формально выполнив приказ. И на этом успокоится. С другой стороны, пусть его... Санслужба у нас налажена хорошо, в шее в бригаде почти нет, а у Ивана зазноба в наличии. Так что чуб парню просто необходим. От размышлений о фасонах причесок меня отвлек Будённый. Присаживаясь рядом и закуривая, семён задумчиво почесал гладко выбритый подбородок. «Ну что, командир, думаешь, придет Германс навстречу? И не слишком ли многого мы хотим?» Щелкнув зажигалкой и последовав его примеру, рассудительно ответил. «Придут обязательно, а вот насчет всего остального, это уж как повезет. Но касательно наших желаний, это ведь как в обычном торге». Хочешь получить потребное — проси больше. Да и охренеют от наших запросов и сразу пошлют. Чё тогда делать станем? Я вздохнул. Тогда план Б — воевать начнём. И в листовках пояснять фрицам, почему они вместо скорой дороги домой вынуждены умирать за какое-то уже никому не нужное барахло. Семён фыркнул. Это пулеметы? Барахло. Угу. Вот на черта дембелю пулемет в Германии. Или патроны, или шинели с котелками да касками. Задумчиво поглядев на стрельнувшую плохим табаком папируску, я продолжил. Поверь, солдатам за годы войны все армейское обрыдло до невозможности. У них одна мечта — цивильное, побыстрее переодеться, да с девкой фигуристой замутить. и если из-за каких-то сапог или ложек будет подвергать эту мечту опасности, то ведь их и на штыки поднять можно. Кто там потом в бардаке капитуляции станет разбираться в причинах и гибели комсостава? Будённый крякнул, «Ну, ежели так смотреть!» Я кивнул, «Вот так и смотри!» За последний месяц на Крымском фронте было три факта братания. Казак удивлённо вытащил глаза, и я быстро поправился. <связывая> э, в общем, хрен его знает, как это действо наших пропагандистов правильно назвать, но немцам оно преподносилось именно как братания. И там уж комиссары такую агитацию развели, что Немчура своих семерых солдат потом арестовала. А сколько их не арестовала, А сколько озлобились с этого ареста? Причем, отметь, фрицы своих смутьянов даже не расстреляли, как это могло было быть раньше. а просто арестовали. То есть их офицерё чует, что всё на ниточке висит. Так что, думаю, особо брыкаться не должны. Тем более, что мы не последние фамильные кальсоны с них сдираем. А казённая завсегда ценится гораздо меньше, чем личная. Собеседник улыбнулся. «От ведь фря, тебя послушал и прямо уверенность появилась. Ты ж и чёрта убедишь, святой водиться и спить. Одно слово — характерник. Если это был комплимент, то он не прошел. Поморщившись, я протянул. «Сем, вот только ты не начинай. Не надо ходить порочной дорогой Бурцева». Но Будённый внезапно посерьезнел. «Я никак не пойму. Чего ты так брыкаешься? Ладно, когда твой малохольный Серега про какую-то аватару речь вел... Вещь, неизвестная людям, незнакомая, могет даже обидная. А насчет характерников, все знают и все о них слыхали. Я не удержался, и многих ты лично знаешь. Буденный хохотнул, указывая на меня пальцем. Но одного точно знаю. И, став серьезным, продолжил. А как тебе еще назвать? И мозги у тебя уж очень хитро-мудро варят. Да и сам ты словно кошак, верткий, сильный, да при луне видишь, будто днем. Хмейкнув, я возразил. — Ванька-сигнальщик такое же зрение имеет, он что, тоже заморочник? Усач лишь отмахнулся. — Ты зад с пальцем не сравнивай, ладно, зрение, а все остальное как объяснить? Ведь когда мы первый раз встретились, то думал, что ты самую малость помладше меня будешь. но теперь что сейчас навскидку и тридцати не дашь хотя по мозгам точно не в юнош это как вообще возможно а с волосами что происходит машинально пригладив отросший ёжик удивился с ними то что не так казак прищурился они ж у тебя как солома выгоревшие были а теперь ты темно русового колера это только что касается внешности Про умение я вообще молчу. Я еще с той атаки, когда ты по лошадям, словно кузнечик, прыгал до трупы германск вокруг, наваливал, неладное почуял. Не под силу такое обычному человеку. А вот как раз про характерников такие сказки ходят. С силой, проведя ладонью по лицу, я мрачно пришлось сыграть, ответил. Не сыпь мне соль на рану. Я ведь не знаю, чем та старуха меня отпаивала и какие примочки делала. Вон и нашей Айболит обследовал, и в госпитале сказали, что здоров полностью. Только я почему-то нифига не помню, и странные изменения во мне происходят. С другой стороны, чешуей не покрываюсь, рога не растут, уже хорошо. Будённый убеждённо подхватил. а «Во!» Я тебе и ранее говорила ведьма то была. Видно, ты ее как-то прищучил, да заставил себя лечить. Токма она из вражденной пакостливости сделала, как сделала. Про такое в наших станичных сказаниях тоже есть. Как казак, шульга, ведьме ленту шелковую дал. А потом смесь пороха и заговоренной соли ей на гребень цепанул. Тогда его, считай, со смертного адра вытянула». И жил он после этого, еще сто лет. Характерником был. Вид усача с поднятым пальцем был столь забавен, что я не выдержал. «Да тьфу на тебя! Не плюйся, и вообще!» семён задумался, подбирая слова. «У нас тут несколько новеньких офицериков. Тебя через это опасаются. Наших казачков наслушались, да взбзнули слегка». Вдруг ты с нечистой силой якшаешься? Твоя туматросня ни бога ни черт не боится, а им сильно, как ты и говоришь, напрягаются. Я подобрался. Уж не та ли эта пятерка, что толком не прижилась в бригаде? Семен пожал плечами. Мабуть и те, они у моего пахома даже спрашивали, заходил ли ты когда-нибудь в церковь? Да и некоторые из новых казачков тоже интересуются. Ага, так получается, что Михалыч больше волнуется не за каких-то пришлых офицеров, а за своих конных чубоносителей. Для меня все встало на свои места, поэтому, расслабленно фыркнув, облегченно ответил. Сказочные долбодятлы. В общем, этим мракобесам передай. чтобы в ближайшем селе они мне папа предоставили, и пускай он на меня святой водичкой побрызгает. Ну или что там еще надо? Тогда эти ссыкуны и твои богобоязненные лампасники успокоятся». Возмущенно добавил «Надо же, нечисть! Сами онемля мля, упыри, склизкие!» А про себя подумал, насколько интересно народное сознание играет. Не верить в Бога сейчас прям тенденция. Но вот интересная штука. В Творца не верят, зато в колдовство, заговоры, привороты и прочую чертовщину верят сразу и безоговорочно. Среди матросней такого поменьше, зато остальных присутствует в полном объеме. Это мне, который был октябренком, пионером, комсомольцем и даже в нежном детстве смотрел фильм «Тучи над Борском», все эти заморочки смешные. Но необходимо учитывать нынешнее настроение людей. Тем более, что мне все равно, а волнующуюся часть бойцов это успокоит. Ведь даже тех, кто явно не волнуется, все равно глубоко внутри грызет червячок сомнения. Так что обязательно надо будет действие с попом совершить. Построить бригаду, и чтобы он меня прилюдно, как это, во, окропил, и печеньку церковную дал. А потом комиссар речь скажет, ну и я добавлю. Особенно если Падре перестарается и намочит Чура слишком сильно. да как-то мы этот момент вообще упустили. Ведь новеньких в отряде реально много. Так что антирелигиозная пропаганда — это хорошо. Только вот нюансы учитывать тоже надо. Из-за этого промаха пару секунд я даже обдумывал мысль завести себе штатного бригадного священника. но потом отверг ее. Тут ведь перебор тоже не айс. Поэтому вполне достаточно будет, если командир на глазах у всех войдет в церковь, и на него там выльют ковшик святой воды. Во всяком случае, слухи, как я понял, особо упорно циркулирующие среди казаков, прекратятся. Пусть я даже в их глазах останусь колдуном, но не зловредным, а наоборот, для своих со всех сторон положительным. Те, кто с нами давно об этом и так знают. Так что теперь надо пройти церемонию освещения и для свежеприбывших». Поделившись этой мыслью с Будзенным, получил его полную поддержку. А потом, отставив мистику, мы опять перешли к конкретике будущих переговоров. Точнее, к обсуждению мероприятий по предотвращению нашего захвата прямо на месте встречи.